Глава третья. Кажется, это называется отрицанием. Не воспринимать реальность и отчаянно цепляться за последние воспоминания. Мелькающие в окнах такси витрины и огни гирлянд, шумная толпа и искусственный снег в Сноу-Маунтин, затем горячий шоколад с пеной из воздушных сливок и карамельная палочка, которую я оставила на столе в уютном кафе. Заполненном под завязку приехавшими в Атланту туристами. Один из них, пожилой кореец, попросил меня сфотографировать его на фоне огромной фигуры Санта-Клауса, вокруг которого выстроилась целая армия гипсовых эльфов, и даже подарил брелок оленёнка, наломанным английском благодаря за помощь. Этого оленёнка я нащупываю в кармане куртки, с отчаянием сжимая его в ладони и будто проверяя, не приснилось ли мне все это. И как так вышло, что сейчас я нахожусь не в центре развлекательного комплекса, а в холодном и темном месте, где не слышно ни одного звука, только мое прерывистое дыхание и стук сердца, сжатого в тиски надвигающейся паники. «Это какая-то ошибка. Просто ошибка, и мне нужно взять себя в руки, чтобы вспомнить, как я сюда попала. Начать с самого начала». С того момента, как я вышла из подъезда, и несколько минут под порывистый влажный ветер ожидала вызванного такси, как протягивала несколько баксов хмурому водителю с нетерпением, вглядываясь в большой плазменный экран, показывающий всю прелесть зимнего отдыха. До Рождества оставалось пару дней, и я хотела сделать себе подарок. Всего один провести время, наслаждаясь белизной снегой и свежестью настоящей зимы. А вместо этого Провалилась во тьму, в чёртову тьму, от которой раскалывается голова, и на языке появляется привкус горечи. Той самой горечи, что струится по моим венам, вызывает тошноту и головокружение. Чем ты напичкал меня, Алан, прежде чем притащить в свой ад? Много позже ты ответишь на этот вопрос, откроешь свое лицо, а пока... В холоде бетонных стен в кромешной темноте Я кричу и зову на помощь, беспомощно ползая по полу и ощупывая каждый дюйм. Я задыхаюсь от слёз и между всхлипами шепчу слово «мама», словно надеясь, что через годы моей ненужности она все же услышит меня, оторвется от своего эгоистичного счастья и почувствует отчаяние дочери, получившей одну из ролей в твоем безумии. Я, прижимаясь к стене, обхватывая голову руками и стараясь совладать с истерикой, и засыпаю прямо там, на полу, устав от собственных криков и слез. Просыпаюсь от скрежета замка и, полусонная, растерянная, напуганная, шарахаюсь в сторону от приближающейся фигуры и тихих шагов. «Ты прекрасно ориентируешься в темноте, и тебе хватает секунды, чтобы определить, где я нахожусь. И пока я истерично шепчу «не надо», Ты спокойно крадешься, укутывая меня в плотный туман страха и опасности. Он сковывает мне руки и ноги, и единственное, что я могу делать, так это умолять, вжаться в стену за спиной и шептать, шептать, шептать. Шептать о том, чтобы меня отпустили, и что это какая-то ошибка. Я, Кейт Стефансон, никому не переходила дорогу, и мне нужно домой, ведь скоро Рождество и чудеса случаются. Вот только. Не в моем случае, потому что ты в них не веришь. Не веришь, черт бы тебя побрал, поэтому опускаешься передо мной сжатый в беззащитный комок на корточке, и едва слышно произносишь. -ш -ш. И этого хватает, чтобы я застыла, уставилась на тебя полными ужаса глазами и, проглотив слезы, забыла дышать. Ты не угрожаешь вовсе нет, и не проявляешь агрессии скорее. Изучаешь, будто умея видеть во мраке. Но мое лицо, как и твое, скрыто темнотой, так что это всего лишь догадки. Объяснение твоего странного спокойствия и уверенности. Ты словно наперед знаешь, что я не кинусь на тебя с кулаками, не попытаюсь бежать, не переборю страх перед неизвестностью, которая превратила меня в камень. Только ноги, которые я инстинктивно сжимаю, дрожат от напряжения. Кто ты? И для чего я тебе нужна? Вопрос опадает шелестом, перерождается в тишину, и ты не обращаешь внимания, молча продолжая сидеть передо мной. Ты привык к таким вопросам. Одни и те же, из раза в раз. Предсказуемая реакция и поведение, мольбы, на которые тебе плевать, слезы, которым ты равнодушен. Монстры не знают жалости и наслаждаются страхом и властью, что сосредотачивается в их руках. Ты монстр, Аллен, самый настоящий. Разница лишь в том, что вовсе не страх дарит тебе истинное наслаждение, и даже не власть, а красота, которую ты, вопреки одержимости ею, убиваешь. Топчешь жестокостью, переламываешь с болью и насыщаешь смертью. Ты медленно выпрямляешься и, не сказав ни слова, уходишь, оставляя меня в полном недоумении и ужасе. Я оттаиваю от звуков в закрывающейся двери и вновь кричу, срывая голос до хрипа и мысленно представляя, что меня ждет: Ведь теперь я в руках психопата. Быть может, того самого, о котором мы не так давно рассуждали. Он был далеко, по ту сторону экрана, а на самом деле намного ближе. Настолько, что смог до меня дотянуться. Расстояние — лишь иллюзия безопасности. Ты не приходишь в целую вечность. Время, за которое я успеваю потерять человеческое лицо, превратиться в животное, загнанное голодом и жаждой, справляющее нужду в одном из темных углов. Ты вынуждаешь меня царапать дверь и кусать губы от отравляющего отчаяния, вдыхать запах немытого тела и стыдиться того, кем я стала. Ты намеренно культивируешь во мне послушание, лишая самого необходимого, и выковыривая наружу запрятанные воспоминанием и моралью инстинкты. Инстинкты, толкающие человека на отчаянные шаги. Например, с надеждой сидеть под дверью и молить хотя бы о капле воды. Плакать и смеяться, проваливаясь в горькое безумие, и по нескольку раз в день думать о смерти, которой я приближаюсь с каждой минуты твоего отсутствия. За дни, что я провожу в одиночестве и абсолютной тьме, Я прошу прощения у тех, у кого не успела его попросить, и прощаюсь с теми, с кем прощаться не собиралась. Я ненавижу маму, так и не пришедшую за мной, обвиняю весь мир за то, что меня до сих пор не нашли, среди миллионов других, список которых я пополнила». А потом... Мой сумасшедший мир рушится, всплывая в сознание, открывшимся в дверях оконцем, в котором, привыкнув к мутновато-жёлтому свету, замечаю стоящий на подставке стакан. Плачу от счастья, когда треснувших губ касается живительная влага, и глотаю жадно, забывая про гордость, наплевав на то, что продлеваю свои мучения и даю тебе шанс ломать меня дальше. Деталь за деталью. Пока все мои мысли не будут крутиться вокруг тебя, Ведь теперь ты, единственная надежда на жизнь, как бы абсурдно это ни звучало, я жду твоего следующего визита, как манны небесной, и стараюсь думать о чем угодно, только не о чувстве голода, терзающего желудок. Когда становится совсем тяжело, напеваю песенку и раскачиваюсь в такт мотиву, отгоняя прочь гнетущее предчувствие конца. Что если ты не придешь, эта мрачная коробка станет моей могилой? И как только в моём мозгу всплывает такой вариант, я начинаю молиться. Молиться Богу не о том, чтобы меня нашли, а о том, чтобы ты вернулся. Просто дал понять, что не забыл про меня, что, находясь где-то там, за этой дверью, до сих пор жив, потому что кроме тебя никто не знает, где я нахожусь. Ведь так? Ответь же мне, Аллен. И будто зная о том, что я подхожу к краю, ты приходишь. Открываешь дверь нараспашку, ослепляя невыносимо ярким светом и вынуждая меня отвернуться, спрятаться от резкой боли, полоснувшей глаза. После стольких дней заточения в кромешной тьме я беспомощно щурюсь, силясь рассмотреть стоящую в проёме фигуру. И наряду со страхом ощущаю нарастающее облегчение, потому что эта фигура кажется смутно знакомой. Словно когда-то, давным-давно, я уже видела ее. Свежий воздух, ворвавшийся вслед за тобой, разбавляет отвратные запахи этого места, и среди его оттенков я улавливаю один, со стервенением цепляюсь за него и напрягаю память, которая преподносит яркие картинки, алые лепестки роз, чувственные губы и проникновенно-ледяной взгляд, ласкающий кожу. Ты стоишь на расстоянии вытянутой руки и листаешь учебник, касаясь ухоженными пальцами, белоснежных страниц. «Мистер Коулман? Мистер Колман, это вы?» Во рту совершенно сухо, и каждое слово царапает горло, причиняя реальную боль. Я облизываю губы, ощущая кровь на языке из-за вскрывшихся вновь ранок, и неловко встаю, от слабости опираясь о стену и все продолжая вглядываться в неподвижную фигуру. «Ты опять молчишь», Словно не желая разговаривать вовсе, а я, наконец, привыкаю к свету и, ощущая, как страх рассеивается, как груз безнадежности спадает с плеч, лихорадочно шепчу. «Слава богу, я уже не надеялась, что меня найдут. Мне нужно позвонить маме и вернуться домой. Спасибо вам, спасибо! Я не понимаю, как здесь оказалось. Наверное, это ошибка или чья-то шутка». Я говорю что-то еще и даже улыбаюсь, по-глупому радуюсь, что все закончено, пока ты не обрываешь. Довольно эксцентричная шутка. Не находишь? У тебя плавный голос, тихий, чуть хриплый. Ты не повышаешь тональности, но отлично добиваешься результата одной фразы, заставляя меня соткнуться. Потому что твои слова бьют хлыстом, дают поддых и рвут сердце на части. «Ты здесь не случайно». «Мистер Колман, простите, если я вас обидела чем-то. Тот разговор в магазине. Я просто торопилась на автобус». Бессвязно шепчу, медленно оседая на пол и пристально наблюдая за твоей реакцией. «Почему? Почему я не прислушалась к своей интуиции и не бежала прочь от тебя в тот день? Зачем я позволила тебе подойти ко мне так близко?» «Я никому не расскажу, клянусь. Просто отпустите меня, я обещаю. Никто не узнает, и я больше никогда не пересекусь с вами. Я могу уехать из Атланты, мистер Колман. Дайте мне уйти. Меня ищет Амада и мама. Они будут переживать». Ты склоняешь голову на бок, и на твоих губах появляется легкая полуусмешка. Ироничная, почти добрая как будто сейчас ты разговариваешь с ребенком, нашкодившим в школе и обещающим больше не баловаться. Но взгляд не меняется. остается всё таким же пронизывающе бесстрашным, цепким, опасным. И я боюсь этих обманчивых эмоций. Боюсь того, что сейчас, в эту самую секунду, ты достанешь нож и перережешь мне глотку. А я, изнемождённая до предела, даже не смогу защититься. Слишком много слов, обещаний. Ты качаешь головой из стороны в сторону и цокаешь языком, небрежно оперевшись плечом о косяк и спрятав руки в карманы брюк. Что ты хочешь этим показать? Что ты не прячешь оружие или что полностью уверен в себе? И если хочешь знать, меня тошнит от твоей невозмутимости, словно перед тобой не разыгрывается трагедия чьей-то жизни. Не трать силы. «Зачем вы это делаете?» «Мой жалкий всхлип вынуждает тебя поморщиться, и ты чуть чуришься, впиваясь в меня строгим предупреждающим взглядом. Слишком много слов». От угрожающей интонации пробивает озноб, и я начинаю откровенно дрожать, послушно замолкая и ощущая, как раздражённая кожа чуть ли не плавится от соленых слез, скользящих по скулам. Господи. «Я так боюсь тебя, Алан. Боюсь, что за твоим ленивым пренебрежением прячется истинная жестокость. Прячется черная, отравляющая жестокость, превращающая красоту в смерть. В твоих руках цветы умирают. Но ты, конечно, думаешь иначе. Вставай, Кейт, Я приглашаю тебя на ужин».